компания южных морей. The South Sea Company. Английская торговая компания. Финансовая пирамида. Предприятие было основано в 1711 году британским казначеем Робертом Харли. Акционерам обещали асьенто, исключительное право, на торговлю с испанской частью Южной Америки. В июне 1720 года был принят королевский акт, запрещавший публичную продажу акций обществ с ограниченной ответственностью без королевского устава, что косвенно служило защитой компании от конкуренции в районах Центральной и Южной Америки. В результате цена ее акций увеличилась до 890 фунтов, Иступление охватило всю страну. От крестьян до лордов все приобретали акции, цена которых в начале августа достигла тысячи фунтов. Сэр Исаак Ньютон предвидел будущий крах компании и вначале продал свои акции с выгодой в семь тысяч фунтов, но затем вновь приобрел пакет. В сентябре началось резкое падение курса. К концу сентября цена акции упала до 150 фунтов. Тысячи инвесторов разорились. 24 сентября компания объявила себя банкротом. Ньютон, потерявший более 20 тысяч фунтов, сказал, что может вычислить движение небесных тел, но не степень безумия толпы. Денег лишился и писатель Джонатан Свифт. В художественной литературе «История»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 Не продвигаться — значит отступать. Вот почему большинство тех, кто провозглашал себя вигами, в реальности были тори в их нынешнем понимании, то есть реакционерами. Вот отчего виги и тори, конформисты и диссиденты, одолевшие заветную черту, повсеместно боялись черни, грозившей беспорядками и переменами, а стало быть, угрожавшей собственности.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 1703 году Дефо писал, «За смехотворную мелочь мы вешаем и ссылаем на американскую каторгу предтечу австралийской». В Англии XVIII-XIX веков казнили за охоту на оленя, кражу кроликов, вырубку деревьев на улице или в саду, поджог стогов, стрельбу по людям, вымогательство, помощь побегу заключенного, ложную присягу для получения пенсии моряка, порчу мостов на Темзе, подделку записей в приходских книгах, маскировку при грабеже, измазанное сажей лицо, месячное кочевье с цыганами. Уголовная ответственность наступала с 7 лет. В 1814 году в один день казнили пятерых детей в возрасте от 7 до 14 лет. В 1833 году девятилетнего мальчика повесили за кражу краски ценой два пенса, другого — двенадцатилетнего, укравшего два пирожных, на семь лет отправили в ссылку. Во второй половине XIX века наказания были значительно смягчены. Впрочем, уголовное право обладало одним неожиданным спасительным благом, лишенной минимальной полицейской поддержки, Оно было до крайности немощным в расследованиях и даже арестах. Профессия законника, укрывшегося в безопасном лабиринте вычурных терминов, иначе словоблудия, и жиревшего на бесконечных проволочках и возможности назначать цену своих услуг, таила в себе безграничную власть.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 Будучи поверенным в герцогских делах, Аскью принадлежал именно к этой категории. К тому же он был барристером, что совсем иная стать, нежели Атторней. Сия адвокатская особь вызывала единодушную ненависть и презрение обывателей, ибо она, по весьма справедливому мнению последних, интересовалась лишь тем, чтоб набить мошну, а не уладить дело. Отец его служил викарием в Крофте, деревеньке под Дарлингтоном, северный Йоркшир, где помещиком был сэр Уильям Чейтер, обедневший баронет. Последние двадцать лет жизни умер он в 1720 году, вынужденный провести за решеткой знаменитой лондонской долговой тюрьмы «Флит». Нескончаемые семейные письма и прочие бумаги сэра Уильяма опубликованный лишь год назад, красочно живописует тот юридический казус. Мистер Чейтер был вынужден заложить свое Йоркширское поместье, не имея надежд на его выкуп. Подобно многим он пал жертвой не столько закона, сколько крючкотвора стряпчих, и его заключение было классическим образчиком напасти, какую те способны навлечь. Впрочем, последнее дело он выиграл. Но злость его на законников опаляет и сквозь века.